Глава на Ленинградском фронте Читает Татьяна Павловна Виноградова Профессор кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Родился Константин Пронин в сентябре 1918 года в селе Верхний Майдан Нижегородской области. Семья была многодетной, мать умерла рано. Пришлось Косте несколько лет жить у тетушки, которая была учительницей. Ее портрет до сих пор висит на видном месте в квартире гвардии майора, кавалера ордена Александра Невского, Константина Александровича Пронина. Учился Константин Пронин в средней школе номер 3 города Горького, той самой, что и сегодня на площади Горького. Учился хорошо, много читал, записался в две библиотеки, особенно любил литературу и русский язык. Глубокое проникновение в эти школьные предметы Сформировали у юноши любовь к родному языку, любовь к родине. Воспитали чувство гордости за страну и готовность ее защищать. Константин Александрович всю свою жизнь, где бы ни пришлось ему трудиться, честно и преданно служил родине, своему народу. А в те далекие школьные годы Константин увлекался спортом, был активистом спортивного общества «Динамо», участвовал в соревнованиях сохранилась наградная грамота, выданная Константину Пронину в 1936 году. В ней отмечены его успехи в стрельбе из винтовки. 48 очков из 50 возможных. В 30-е годы вся молодежь, причем не только юноши, но и девушки, готовились к защите Родины. Важнейший девиз молодых людей в ту пору «Готов к труду и обороне». В пионерских лагерях военные игры были не только обязательными, но и увлекательными. А все это способствовало тому, что в армейские подразделения вливалось пополнение, имеющее опыт в обращении с оружием и некоторые навыки в военной службе, а главное – интерес к военной службе. Негодных к службе в армии по состоянию здоровья было все времена совсем немного. В 1939 году, когда Константин заканчивал школу, Еще ничего не предвещало страшных событий. Энергичный, волевой, перспективный. Впереди столько мечтаний и планов, которые предстоит воплотить в жизнь. Получив школьный аттестат, Константин направился по призыву служить в армию на Дальний Восток. В 1940 году его, как имеющего среднее образование, послали учиться в первое Ленинградское краснознаменное артиллерийское училище. На четвертый день войны Он уже был назначен командиром взвода, защищал Ленинград, освобождал Прибалтику, после ранения служил командиром взвода, заместителем командира батареи, начальником штаба дивизиона. В августе 1943 года на Ленинградском фронте артиллерии 42-й армия с Ароньенбауманского плацдарма уничтожала батареи противника, разрушала его оборонительные сооружения подавляло огневые точки и на переднем плане, и в ближайшей глубине. 1486-й пушечный полк, в котором служил командиром 5 батареи Константин Пронин, принимал активное участие в разгроме врага. Батарее было приказано уничтожить 12 дзотов противника, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Дзоты располагались на переднем крае, преимущественно в насыпи Варшавской железной дороги. Чтобы выполнить поставленную задачу, командир пятой батареи обычно вел наблюдение с наблюдательных пунктов тех подразделений, которые находились в первой траншее. Ну а первая траншея была примерно в 80-100 метрах от траншеи противника. Для стрельбы по каждому дзоту приходилось выбирать новый наблюдательный пункт, огневые позиции ставить на одной линии, так как снарядов отпускалось мало. На поражение одной цели выделялось от 60 до 80 снарядов, тогда как по теории для этого необходимо было 160-180 снарядов. Благодаря высокой выучке орудийных расчетов искусной стрельбе по вражеской цели в результате стрельбы получалось от 5 до 12 прямых попаданий. По каждой цели к боевому донесению нужно было представить справку о разрушении, заверенную командиром стрелкового полка, на участке которого уничтожалась цель. В справке указывались, кроме координат цели, рисунок цели до разрушения и после, количество израсходованных снарядов, а также количество прямых попаданий, в результате которых цель была разрушена. На наблюдательный пункт нужно было попадать еще до рассвета и уходить с него затемно, Отличные снайперы были не только у нас, но и у противника. В том случае, если цели были разрушены, всем орудийным расчетам присваивалось звание «Ефрейторский расчет». При этом командиры орудий повышались в званиях от старшего сержанта до старшины. Особо отличившихся награждали медалями «За отвагу» или «За боевые заслуги». Награждались также разведчики и связисты. Пронин вспоминает, что командиры взводов Николаев, Науменко, Орлов получили ордена Красной Звезды. Батарея, которой командовал Константин Пронин, выполняла и другие задачи. Так, например, в городе пушкина был разрушен местный клуб, в котором немецкие солдаты смотрели кино, а в результате убито более ста солдат. Такие сведения были получены от партизан. Свои огневые позиции наши артиллеристы старались выбирать рядом с болотами. В болотах снаряды разрывались в глубине, не поражая орудийные расчеты. За длительное время батарея не имела потерь в личном составе, ни убитыми, ни ранеными. Однажды батарея, которой командовал Пронин, получила приказ сжечь дома в Александровской Слободе. Местного населения там уже не было а дома были превращены в опорные пункты врага, являлись укрепленными огневыми точками. На огневую позицию батареи было доставлено около тысячи зажигательных снарядов. Задачу ставил командующий артиллерии 42-й армии генерал-майор артиллерии Михалкин. Пронин доложил ему, что такими зажигательными снарядами никогда прежде не стрелял. Командующий обязал стрелять. После второго залпа снаряды стали ложиться на цели и дома загораться. Командующий, который наблюдал за стрельбой, объявил благодарность всему личному составу батареи, после чего уехал на свой командный пункт. Задачу выполнили, при этом израсходовали 600 снарядов, о чем и доложили командиру дивизиона. Было и такое. Немцы тремя дивизионами из орудий «Калибра» 85, 105 и 150 миллиметров обрушились на нашу огневую позицию, вспоминает Константин Александрович. «Всем приказано было уйти в укрытие. Огневая позиция находилась на Пулковском аэродроме. В то время самолетов там не было. На этот раз мы потеряли два орудия», продолжает Пронин. «Но люди все остались целы». В той стрельбе особенно отличились командиры орудий, котыков «Шелудька», «Трегубов» и «Соколов». В конце сентября или в начале октября командир дивизиона приказал Пронину явиться на командный пункт командующего артиллерией. Вечером тот прибыл на командный пункт. Там уже было человек пятнадцать. Всем приказали построиться. Несмотря на небольшой рост, Пронин оказался на правом фланге. Вышел командующий. Помощник начальника штаба полка доложил ему – что награжденные для вручения государственных наград построены, и первым назвали фамилию Пронина. Он вышел из строя, представился. Командующий, генерал-майор Михалкин, сказал, «Сынок, первым в армии вручаю тебе орден Александра Невского. Не посрами седую голову». Обнял и расцеловал. Вот как это было. Награды нашим орудийным расчетам, разведчикам, связистам, И командиром взводов вручал перед строем батареи командир полка, полковник Михаил Дмитриевич Машков. Как считает Константин Александрович Пронин, подвигов в своей жизни он не совершал, а всякий раз выполнял очередное задание и старался сделать это как можно лучше. При выполнении любой боевой задачи он всегда считал своим прямым долгом служить Родине, Советскому Союзу. После увольнения в запас в 1956 году гвардии майор Константин Александрович Пронин живет все время в делах, в работе. Был он заместителем заведующего отделом кадров артели «Смена», которая осуществляла перегонку автотранспорта и охрану грузов. Около 10 лет работал в строительном тресте номер 7. Относясь высокоответственно к любой своей работе, Он поступил на вечернее отделение юридического института и закончил его в 1961 году. Константин Александрович Пронин никогда не стоял в стороне от общественной жизни. Он участник уроков мужества в школах, в библиотеках, причем выступает не только в дни юбилеев победы Великой Отечественной войне. Он встречается со своими одноклассниками, с которыми учился в далекие предвоенные годы в школе номер три. Только последние четыре года он сосредоточился на домашних делах. Тяжело болела жена. Вся тяжесть забот и ухода за ней легла на его плечи. В девяносто шестом году он ее лишился. Воспитанный с детских лет, в духе глубокой преданности народу, родине, он ныне, будучи уже далеко не молодым человеком, и инвалидом войны, стремится каждый день что-то сделать для других людей. Жизнь без этого... Кажется ему скучной, бессодержательной. Заканчивая рассказ о Константине Александровиче Пронине, отметим, что точный, тщательный расчет помогал ему всегда вести прицельный огонь по избранной цели. Любые задачи, не только в боевой обстановке, он стремился решать с меньшими затратами сил и средств. Добиваться максимума эффективности в любой работе, в самых разных условиях жизни – было и остается главной чертой деятельности Константина Александровича Пронина. Константин Александрович Пронин родился в 1918 году в селе Верхний Майдан Нижегородской губернии. В 1939 году окончил среднюю школу номер 3 в городе Горьком. В том же 1939 году был призван на военную службу и направлен на Дальний Восток. В 1940 году поступил в первое Ленинградское краснознаменное артиллерийское училище. Воевал на Ленинградском и Третьем Прибалтийском фронтах. Трижды ранен и два раза контужен. Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной звезды, медалями за оборону Ленинграда, за победу над Германией. Уволен с военной службы в 1956 году в звании гвардия майор.